Тогда я только видел все это, но не понимал. Да и теперь я часто задаю себе вопрос, может быть, любовь — это такое же вдохновение, как вдохновение художника, поэта? Глядя на Джамилю, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вопрошая землю и небо, что же мне делать? Как мне побороть в себе эту непонятную тревогу, эту непонятную радость. И однажды я, кажется, нашел ответ. Мы, как обычно, ехали со станции, уже опускалась ночь, кучками роились звезды в небе, и степь клонила ко сну, и только песня Данияра, нарушая тишину, звенела и угасала в мягкой темной дали. Мы с Джамилей шли за ним. Но что случилось в этот раз с Данияром? Его напеве было столько нежной, проникновенной тоски и одиночества, что слезы к горлу подкатывались от сочувствия и сострадания к нему. Джамиля шла, склонив голову и крепко держа за грядку брички. И когда голос Данияра начал снова набирать высоту, Джамиля вскинула голову,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 Вишно мгновение, как перебой подстегнутого иноходца, дрогнул его голос и зазвучал с новой силой. Он пел о любви. Я был потрясён Степь будто расцвела, всколыхнулась, раздвинула тьму. Я увидел в этой широкой степи двух влюбленных, а они не замечали меня.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 Эта Джемиля порывисто обняла его, но тут же отпрянула. Замерла на мгновение, рванулась в сторону и спрыгнула в речки. Данияр нерешительно потянул вожжи, лошади остановились. Джемиля стояла на дороге, повернувшись к нему спиной. Потом резко вскинула голову,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 Над моей головой носятся наперегонки ласточки. Эх, были бы краски, чтобы нарисовать и утреннее солнце, и белосиние горы, и рассистую люцерну, и этот подсолнух, что вырос у арыка. Когда я вернулся на ток, мое радужное настроение сразу омрачилось. Я увидел хмурую, осунувшуюся джемелю.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 Джамиля сердито вздернула плечи. Я готов был провалиться сквозь землю. Джамиля долго-долго рассматривала рисунок, потом подняла на меня опечаленные, повлажневшие глаза и тихо сказала «Отдай мне это, кичене бала я спрячу на память». И, сложив лист вдвое, она сунула его за пазуху.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 Данияр с ходу начал таскать мешки. Куда он спешил и что с ним творилось, трудно было понять. Когда мимо проходили поезда, он останавливался и провожал их долгим, задумчивым взглядом. Джамиля тоже смотрела туда, куда и он, словно пыталась понять, что у него на уме. — Подойди-ка сюда, подкова болтается, помоги оторвать, — позвала она Данияра. Когда Данияр сорвал подкову с копыта, зажатого между колен, и распрямился, Джамиля негромко заговорила, глядя ему в глаза. — Ты что? Или не понимаешь? Или на свете только я одна? Данияр молча отвел глаза. — Думаешь, мне легко? — вздохнула Джамиля. — Брови Данияра взлетели! — Он посмотрел на нее с любовью и грустью и что-то сказал, но так тихо, что я не расслышал, а потом быстро зашагал к своей бричке, даже довольный чем-то. Он шел и поглаживал подкову. Я глядел на него и недоумевал. Чем могли утешить его слова Джамели? Какое уж тут утешение, если человек говорит с тяжелым вздохом, думаешь, мне легко...